Глава 50. 23 августа 2016. 9.00. Клотильда уснула на Орионе глубоким сном. На рассвете, когда унялись гуляки на пляже, ашелуча, погасли огни тропикалисты, моей Кьяра надела пеньюар, а последние звуки музыки техно смыла волнами, и они растаяли, растворились. Орион тихонько покачивался, Боюкая единственную пассажирку, укрывшуюся старым грязным одеялом, пахнущим йодом и мазутом. Клотильда долго лежала на спине, смотрела на звезды и представляла, что пальма переселилась жить на астероид. Интересно, мама иногда спускается на землю? Или, устав исследовать черные дыры, образовавшиеся после большого взрыва в ущелье Петра Кода, она провалилась в небытие? Ее разбудил мобильник. — Наталь. Мерзавец бросил ее и отправился к жене, поджав хвост, вернее, плавник. Она осталась на судне, и ее мечты пропахли мазутом и пометом чаек. Когда-то давно ее напугал призрак архитекторши, теперь живая женщина. Клотильда была готова сунуть нос во все закрытые дела, отдать все, что имела, стать адвокатом его исковерканной судьбы, Ну, появилась слишком поздно. Опоздала на 30 лет. Наталью хватило воспитания позвонить и извиниться. — Клотильда, это я. Мой тесть хочет тебя видеть. Странный способ извиняться. — Сержант Гарсия? — Где? В его джакузи? Клотильда окончательно проснулась. Вокруг плескалась и хлюпала о борт лодки вода. Она чувствовала себя легкой, свободной. И была готова поднять якорь Ориона. Нет, у меня. В пунта Росса. Пошутить, что ли? Подумала она и спросила. Ты сообщил, что отсылаешь его дочь и просишь моей руки? Мне не до смеха, Кло. Сегодня утром произошло убийство. В кемпинге. Валу. Подумала Клотильда, судорожно вцепившись в грязное одеяло. Убили червоны Спинелла, продолжил Наталь. Она прижала вонючую тряпку к лицу. Червоный оболгал ее брата Николя. Скорее всего, именно он испортил машину родителей, а теперь умер и унес в могилу ответы на вопросы. Келотильда едва сдержала рвотный позыв, рот наполнился едкой слюной. Пальцы, руки, все тело пахло мазутом, солью и дерьмом. Орион качнула, и ее затошнило еще сильнее. Выстрелили из подводного ружья, вогнали гарпун в сердце. Спинелла умер на месте. Тесть должен сообщить нечто важное твоей семье, конфиденциально, прежде чем тебя вызовут в жандармерию. Я спала на Орионе, одна, так что вряд ли сумею помочь легавым в поисках убийцы. Им это не нужно. То есть они уже взяли убийцу. Клотильда отбросила одеяло, с трудом поднялась на ноги и посмотрела на море взглядом человека, потерпевшего кораблекрушение. — Кто? Кто убил Спинелла? — Мастер на все руки и уборщик. — Ты наверняка видела этого бородатого великана. У него атрофированы рука, нога и половина лица. — Преступник Арсю Романи. Аурелия и Наталь стояли перед домом со всех сторон окруженным морем. Она держала мужа за руку, и к Лотильде пришло в голову ехидное сравнение. Ну, просто голубки на пасхальной открытке. Или рекламные фотографии в глянцевом журнале. Дом мечты, красавец-блондин, лазурная оправа морской глади, подлинные старые камни, гениально сочетающиеся с деревом и стеклом. Даже Аурелия не выбивалась из стиля. Годы не добавили ей очарования, но стройная фигура позволяла предположить, что когда-то она была хороша. Ясное лицо, хорошо очерченные изогнутые брови, тонкая талия, длинные ноги. Чтобы так выглядеть, приходится прилагать усилия, многим жертвовать и тратить большие деньги. На Аурелии было строгое и явно запредельно дорогое платье, тончайшие чулки цвета загара и элегантные туфли на каблуках. Тот, кто не знал Аурелию в 15 лет, ни за что не угадал бы в женщине на пороге старости, не унылую девушку. Клотильда понимала, как заметна сиюминутная разница между ними. Она явилась сюда прямиком с пляжа Ашелучча, проведя ночь любви на Орионе. Не приняла душ, не накрасилась, не надушилась и до сих пор чувствовала на коже и Наталья и его ласки. Аурелия оглядела ее с головы до пят. Способна ли женщина унюхать аромат тайной страсти, зная, что перед ней соперница? Чезаро Гарсия не оставил им времени на долгие приветствия. — Пойдем, Клотильда, нужно поторапливаться. — Дай ключи, Аурелия. Он взял связку и повел гостю в сарай, стоявший в нескольких метрах от дома. Строение напоминало темный гараж без окон, четыре каменные стены и свисающая с потолка лампочка, стул, стол, на железных стеллажах десятки картонных коробок, Их содержимое настолько ценно, что владелец хранит все под замком, как сумелье элитные вина. «Таких хижин много на побережье», — сказал отставной жандарм, закрывая дверь. «Раньше у них укрывались пастухи, когда перегоняли овец в горы. Стены полуметровой толщины, плоская глинобитная крыша, надежнее, чем в бункере. Я держу здесь архив, документы, воспоминания, все, что не мог оставить в жандармерии, выходя в отставку». Иногда я прихожу сюда поработать. Здесь просторнее, чем в доме. И прохладно. Гарсей обвел взглядом стены. Знаю, ты считаешь придурью заявляться в место, со всех сторон окруженной водой, и запираться. Признаюсь, в ужасном грехе. Я много смотрю на море. И оно мне надоело. Как жена красавица, с которой каждое утро просыпаешься в одной постели. Клотильда не собиралась ходить вокруг да около... — Арсю невиновен. Не знаю, кто убил Червона Спинелла, но только не он. Чезаре улыбнулся. — Откуда ты знаешь? — Тебя там не было. — Верно. — Откуда и знать? — Называйте это как хотите, интуицией, убеждением. Она вспомнила лицо Арсю, его огромное искалеченное тело, обреченная жертва, идеальная добыча палача. Гарсия протянул Клотильде папку. На орудие убийства нашли его отпечатки. Адвокатские рефлексы Клотильды встрепенулись, хотя она много лет занималась только банальными разводами, имела отличную репутацию, особенно в глазах мужчин, и почти всегда стремилась кончить дело миром. «Отпечатки?» — переспросила она. «Да в кемпинге Прокт они есть повсюду, в том числе на оборудовании для подводной охоты». «Он один из немногих, кто был на ногах к моменту преступления» не сдавался отставной жандарм, и червон испанело успел сделать ему выговор, вернее, бы сказать, устроил выволочку. Если бы все служащие, обиженные боссами, пронзали им сердце первым попавшимся под руку острым предметом, мои коллеги-юристы стали бы безработными. Гарсия снова улыбнулся и открыл папку. В помещении было прохладно, но его белая рубашка промокла от пота. — Есть еще кое-что, Клотильда. — Сыщики сделали обыск и нашли шары для питанка. — Шары? А что, одноруким запрещено их иметь? На Корсике это преступление? — Особые шары, Клотильда. — Престиж Карбон, 125. Их легко идентифицировать. Такие были у одного единственного обитателя кемпинга. Пауза. — У якобы Шрайбера. Старого немца, который исчез три дня назад. А на шарах... Жандарм, немало не стесняясь, отер пот свисков полой рубахи, обнажив жирный живот. обнаружили следы крови. Много крови. Кровь и седые волосы, принадлежащие старому Бошу. И я... Я не верю. Арсю далеко не ангел Клотильда, не несчастный гонимый коллега. Он наделал много глупостей, его часто забирали в полицию за насилие, хотя лично я признаю, что в большинстве случаев беднягу провоцировали. Им легко манипулировать. Мать покончила с собой, и Арсию ее не помнит, отца он не знал, а бабушка Спиранца воспитывала мальчишку как умело. Смутный образ малыша в коляске, стоящий под зеленым дубом на дворе овчарни Арканю, Всплыл в памяти Клотильды. Ей было 15 и она обращала мало внимания на тихого новорожденного. Клотильда задала вопрос, мучивший ее, как ночной кошмар. — Известно... — Известно, кто отец Арсю? Ответ она знала. — Это секрет полишинеля, — ответил Гарсия. — Ящик Пандоры. Он попробовал рассмеяться, мокрая рубашка отклеилась от кожи и тут же снова прилипла. — Мало кому хочется открывать этот ящик, потому я тебя и позвал. На Арсю есть досье в Национальной картотеке генетических отпечатков. Мне не составило труда проверить слух, возникший сразу после рождения мальчика. — Да не тяни ты! Бросай свою бомбу! — Ты уже догадалась, Клотильда. — Или вспомнила. — Сомнений нет. У вас с Арсю общий отец. Он твой брат, ребенок Поля Идриси и Соломера Мани, дочери Спиранцы. Был зачат в августе 1987, -го. родился 5 мая 1989. -го. Он должен был бы встретиться со своим отцом через две недели, если точнее 16 дней. Впрочем, встретиться это слишком сильно сказано. Поль был женат, имел сына и дочь. Я вообще не уверен, что он был в курсе появлений на свет этого малыша. Она вспомнила винтовую лестницу в здании маяка и ребенка на руках отца. Забытые, поддавленные, периллюстрированные видения, похожие на книгу с вырванными страницами. Заключительными, все объясняющими. Он... Арсю родился инвалидом? Да. Соломе не хотела его рожать но в семье романе не делают абортов. Они самые католичные католики. Девушка попыталась вытравить младенчика, как говорили в стародавние времена. Помнишь в Манонс источника? цезар Папе Соберан спрашивает. Он родился живым? Да, но с горбом. У Арсю живая рука, нога, половина лица и часть мозга, отвечающая за речь. Арсю... «Ее единокровный брат?» Клотильда не верила своим ушам. «Нужно включить профессиональные рефлексы и сконцентрироваться на убийстве Червона Спинелла. Об остальном она подумает позже, решит, как меняет ее жизнь появление нового родственника». «Ладно, возможно, Арсю был нежеланным ребенком, но это не делает из него убийцу». Сержант вздохнул с облегчением, решив, что самые трудные позади. «Ты и так говоришь, потому что он твой кровный родственник?» Гарсий хохотнул. «Члены клана Идриси друг друга не сдают, да?» «Барон!» — выкрикнула Клотильда. «Моя фамилия Барон. Я маэтр Барон, а Арсю сейчас позарез нужен адвокат». Толстяк хотел вытереть лицо, но рубашка промокла насквозь, и он подумал, что скоро умрет от обезвоживания, как выбросившийся на берег кошелот. «Мне нужна ваша помощь», — добавила Клотильда, вскочила и заметалась по помещению, глядя на стеллажи с коробками. Успокоилась и попросила отставного жандарма одолжить ей самый маленький чемоданчик для дактилоскопии. Внутри лежали ворсовая кисточка, окись алюминия и окись меди. «Повторяю, на ружье отпечатки Арсю, но, если хочешь, еще мне нужно его досье, Чезаре, или хотя бы копия отпечатков пальцев моего брата». — И только-то? — Да. Он нашел нужную папку и сказал, самодовольно хмыкнув, — У меня есть копии всего на свете. Конечно, это запрещено, но любой корсиканский легавый обзаводится подобной страховкой. Гарсия протянул к Латильде черно-белый снимок. Большой палец плюс еще три. Автограф твоего родственничка. Такую лапу узнаешь среди тысячи других. В этой руке людоеда силище больше, чем у двух здоровых мужиков. Спасибо. Клотильда пошла к двери, остановилась, оглянулась. В конце концов, именно сержант приоткрыл ящик Пандоры Как вашей дочери удалось захомутать Наталья Анжели. Выпад был неожиданным, но Гарсия и глазом не моргнул. Он невозмутимо вернул папку на место, сел, долго отдувался и, наконец, заговорил. А Аурелия его любила. По-настоящему. Моя дочь разумная женщина, даже очень, почти во всем. Но в том, что касается чувств, ее всегда привлекали необычные мужики. Шуты, канатоходцы, трубадуры. Серую ночную бабочку неудержимо тянет на свет. Как моей девочке внести разнообразие в свою скучную жизнь медсестры? «Разве что уложить в постель лунного перо «Я не о том спрашивала», — сухо бросила Клотильда. «Меня интересует, почему Наталь согласился. Зачем он женился на такой женщине?» «Не в обиду Аурелии, будет сказано. Наталь мог получить любую жену, самую красивую, веселую и молодую». «Все очень просто, Клотильда», — после затянувшейся паузы ответил он. «Наталь хотел защититься». На Корсике зятя Легау охраняют жандармерия, армии и государство, то есть Франция. От кого ему требовалась защита? Не наивничай, девочка. От твоего деда, разумеется. От Касаню. После аварии, в которой погибли Поль, Пальма и Николя, Наталь много недель жил в страхе, иррациональном, парализующем. Клатильда вспомнила несвязанные речи Анжели в Пунта-Росса. В ту секунду, когда машина твоих родителей падала на скалы, когда они расставались с жизнью, я увидел ее в окно. Увидел твою мать, так же ясно, как сейчас вижу тебя. Она посмотрела, как будто хотела проститься, и исчезла. Получается, Наталья свели с ума смерть пальмы и ее явление в виде призрака? Даже если ее мать каким-то невероятным чудом выжила после падения в пропасть, и ее повезли на скорой в Кальви, она не могла по дороге освободиться от капельницы и появиться на скале напротив дома в Пунтаросса. Росса. Может, он тревожился за свой проект? Предположила Клотильда, сама не веря в эту версию. Что после гибели сына, невестки и внука касанию и слышать об этом не захочет? Жандарм нетерпеливо отмахнулся. Твоему деду не было дела до дельфинов. Речь шла о несчастном случае. Хотя, какая уж там случайность? Имела место уредительство, так что мы из Касания считали это убийством. И он искал убийцу. У Клотильды закружилась голова. Наталь, убийца? Он испортил машину, чтобы устранить соперника? «Избавился от моего отца, потому что любил мою мать? Чушь собачья!» А Кавсанин никогда не подозревал Червона Спинелла? «Сына лучшего друга? Червона тогда было восемнадцать лет, так что...» «Нет, Клотильда, я бы знал». «Да и зачем парню творить подобное?» И зачем. Просто так». Она открыла дверь. «Нужно как можно скорее попасть в Кальви и расспросить Арсю». Но прежде всего проверить одну догадку, сделать тест. Это займет несколько секунд. Клотильда взялась за ручку двери, и тут ее догнал звучный голос сержанта Гарсии. — Ты должна узнать кое-что еще, раз намерена копаться в прошлом. Аурелия много лет пытала Наталья, и он в конце концов поклялся, что между ним и твоей матерью никогда ничего не было. Пальма не любила Наталья и была верной женой. Она всего лишь хотела заставить мужа ревновать. Толстяк помолчал. И Наталья ее не любил. Клотильда вспомнила, как терзалась в туалете сомнениями, ревновала и подозревала мать, и едва не разрыдалась. «Потерпи, Клотильда. Наталья еще кое в чем признался моей дочери, и я предпочитаю, чтобы ты узнала это от меня, здесь и сейчас». Что за эпохальное признание, он сделал. Наталь думал, что вы больше никогда не встретитесь, и старик огорченно улыбнулся. Сказал, что тогда был влюблен в тебя. Дверь распахнулась, и солнце ударило Клотильде в лицо. Золотые лучи отражались от волн, освещая полуостров, как огни рампы. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем тени снова обрели четкость, и Клотильда увидела хозяев дома. Аурелия крепко держала Наталья под руку, словно он был экзотическим сокровищем, нуждающимся в охране и защите. Именно так, двадцать семь лет назад, она цеплялась за Николя на пляже Ашелучи. Наталья смотрел вдаль, не удостаивая море даже взглядом. Клотильда поняла, что Аурелия в курсе насчет ночи на Орионе. — Тем хуже. — Или лучше? Она не знала. Сейчас это не имеет значения. Нужно сконцентрироваться на Арсю, убийствах Червона Спинелла и якобы Шрайбера, и вредительстве. Все это одна цепочка. Первым делом она свяжется с Франком и Валентиной. Короткая ночная эсэмэска про скорое возвращение ее не удовлетворила. Клотильда молча шла к Пассату, думая об одном. «Неужели я больше никогда не увижу Наталью?» В кинодрамах влюбленные мужчины вырываются из рук нелюбимых жен и бросаются в объятия возлюбленных, а зрительницы плачут от счастья, все ему прощают и думать не думают о брошенных законных супругах. Публика всегда отдает предпочтение сердцу перед разумом. Наталь не шелохнулся. Клотильда села в машину. Может, он пришлет сообщение? И хоть раз в жизни проявит мужество? Вдруг Наталь все-таки снимется с якоря? Она повернула ключ в зажигании. Не доехав до жандармерии пару сотен метров, Клотильда остановилась у обочины. Нервно отстегнула ремень, открыла стоявшую на пассажирском кресле сумку. Черт, ну что за бардак? Пришлось вытряхнуть все содержимое, чтобы достать письмо. Мое милое Кло, не знаю, осталось ли ты такой же упрямой, какой была в детстве, но все-таки попрошу успокоиться. Действовать методично хоть раз в жизни. Клотильда положила листок на приборную доску и открыла дактилоскопический чемоданчик. Раз или два она видела, как это делали по постановлению суда, превращая пламенные любовные послания в мерзкие свидетельства адилтера. Клотильда пошарила в карманах, сдула черный порошок и зажала бумажку в правой руке. В левой она держала черно-белый снимок, полученный от Чезары Гарсии. Ровно через секунду. Ответ был получен. Слова плясали перед глазами. «Вся моя жизнь — темная комната. Целую тебя». «П». Среди множества отпечатков нашлись и пальчики людоеда. «Арсю». Письмо написал якобы неграмотный Арсю. «Во всяком случае, он его доставил».